Глава тридцать четвертая. До храма Ордена Света мы добирались почти два часа. Отвык уже от верховой езды и затяжных путешествий. На одуванчике этот путь занимал несколько минут. К счастью, никто на нас не нападал. То ли я делал что-то выходящее за рамки вражеских расчетов, то ли у них не нашлось смельчаков после утренней атаки. Армандо непривычно тих. Я пересказал то, что мы узнали за последнее время. Надеялся, у друга появится какая-то идея, но служители беспокоили проблемы, а не их решение. Ладно, может, когда я его от риска изгнания, поможет. Столичный храм света – самое красивое здание нашего мира. Он стоит немного в стороне от города и похож на искусственно возведенный холм. Строили его из белого камня и украшали золотыми элементами. Сейчас множество огненных чаш высвечивали его так ярко, словно день закончился везде, кроме храма. До того, как я услышал музыку Дианы, мне казалось, что только здесь можно ощутить что-то связанное с эмоциями. Все мои свадьбы, кроме последней, тоже проходили здесь. Раз за разом устраивал праздник, слушал предположения, сколько выдержит очередная жена, и каждый раз прогнозы сбывались. «Может, и хорошо, что я не показывал храм Диане. Мне это место лишь несчастье приносило». «Так что мы будем делать?» – заволновался Армандо. «Какой план?» «Поговорю с главным клириком, скажу, что ты под моей защитой». Я спрыгнул на землю и отдал поводье мальчишке вместе с небольшим вознаграждением. «И потребую показать архив». «Да, хорошо, давай». Мы поднялись по сотне ступеней и прошли мимо высоких колонн, похожих на конечности пожирателей. В главном зале полно народу, даже в такое позднее время. В толпе особенно выделялись черные силуэты служителей в масках. Здесь нам делать нечего. Лестницы, коридоры, два тайных прохода. Без Армандо я потерял бы еще несколько часов. Путь закончился высокой тяжелой дверью, высеченной из лунного камня. Внутри длинный коридор со сводчатым потолком. Поднявшись к небольшому балкону, я свернул направо и раскрыл тяжелую обитую медью дверь. На стенах танцевали тени масляных ламп. Мебели мало, в центре огромный стол, за которым сидела худая женщина в белом мешковатом костюме. Ее маску, лежащую на столе, украшали узоры. Агнес, верховный клирик, занималась документами. Оторвав от бумаг хмурый взгляд, она хмыкнула и снова сосредоточилась. «Не знаю, сколько ей лет, но она одна из самых активных женщин, которых я знаю. После моей матери, конечно». «Генерал, храни свет твою душу!» С издевкой и без намека на уважение проскрипела она. «Зачем пришел?» «Покажи архив. Я расследую кражу, в которой ты обвиняешь Армандо». Я остановился перед столом. Друг замер на пороге. Женщина мазнула послужителю взглядом. Уверен, она поняла, кто скрывается под маской. «Зачем? Ты солдат, и у тебя сейчас других проблем хватает. Кватрум зачистили, но пока стену не восстановят, твои родители останутся там. Если будут новые нападения, даже не знаю, хватит ли нам света пережить такие времена». «Мне нужно осмотреть архив», — повторил я. «Бумаги меня не интересуют, а вот лживые обвинения я намерен развеять». «Лживые ли?» Бумаги мы нашли. У него дома. Я изогнул бровь и сложил руки на груди. Вот как? И когда успели обыск совершить? А главное, почему не поставили в известность меня? Может, потому что это не твое дело? Кражами занимается внутренняя полиция, а не тот, кто проводит с чудовищами больше времени, чем с людьми. Агнес убрала книгу и повернулась к нам. Занимайся угрозами извне. Это связано с Арманда, значит, дело мое. Я вытянул ладонь. «Ключ от архива. Я жду». «Иначе что?» Женщина наклонила голову и указала взглядом вниз. «Начнешь размахивать мечом в священных стенах храма? Ты, правда, слишком много времени живешь среди чудовищ, мальчик». «Я тебе не мальчик, а тот, кто охраняет мирную жизнь таких, как ты». «Я осадил надменную и бесполезную святошу». «И да, ты прекрасно знаешь, что если понадобится, начну». «Повторяю, давай ключ». Женщина покачала головой. «Я что, похожа на ключницу? Проваливай отсюда и благодари свет за то, что Герарда нет в городе. Забирай своего служителя и уводи. Пусть насмотрится на мир, пока расследование не закончится». Пустые угрозы меня не задевали, но продолжать разговор с этой женщиной не было никакого желания. И так время потеряли. Развернувшись, я вытолкнул Армандо в коридор. «Переживает он слишком сильно». «Никто тебя не тронет». Я положил ему ладонь на плечо. «А ссунутся, лишатся рук и бестолковой головы». «Что теперь?» «Идем в архив. Покажи дорогу». «Но она...» «Ничего не сделает». «Идем». «Внутри храма очень пусто, но я знал, что за нами наблюдают». «Не люблю это ощущение». «Может, Агнас справа? я провожу с чудовищами больше времени, чем с людьми». Скрытые взгляды вынуждают придерживать рукоять меча. Армандо повел меня в катакомбы запутанным лабиринтом секретных проходов. Светлые стены сменил сперва серый, а затем и черный камень. «Прежде чем мы зайдем, должен предупредить». Армандо почесал затылок. «Архив необычное место. Так что ты сильно не волнуйся, ладно? Не надо оружия». Я нахмурился. «Ну, обычно мы тут стражей не водим. Там...» «Короче, тебе не стоит это знать. Просто без агрессии, ладно?» Нам пришлось зайти в какую-то комнату. Армандо не пустил меня внутрь, но я слышал, как он читал внутри молитвы. Никогда не интересовался его жизнью в храме, но спорить не стал. Вышел Армандо с ключом. Так что, как он добывался, меня не касается. Становилось все темнее. Друг призвал свет, и вокруг нас замерцали белые искры. Находящийся над головой храм давил на затылок. Наконец мы оказались перед неожиданно красивой дверью, и три шарика Армандо впились в прожилки, подсвечивая геометрический узор прохода. Он сунул ключ в скважину, снова прочитал молитву и повернул. Я обратил внимание, что мерцающие в узоре пятна света потянулись к ней и исчезли внутри, будто втянувшиеся лапки паука. «Магия света? Получается, исключен дверь не вскрыть?» «Простому человеку – да», – охотно кивнул Армандо. «Я думал об этом. Нужно противопоставить что-то этому, но…» «Повреждений и вмешательства другой магии нет. Вижу. Армандо вошел первым. Он ничего не сказал, так что я шагнул следом. Темнота такая плотная, словно ее можно было мечом резать. И Я не видел ничего дальше пятна света вокруг Армандо». Но судя по эху наших шагов, помещение огромно. И куда начал было я, но замер. Слуха коснулся свистящий звук, ни с чем не спутаю. Звук, к которому меня приручали с раннего детства, звук, которого я должен бояться и превращать этот страх в ненависть. Звук, который можно рассечь только сталью. "Гарманда", тихо прорычал я, обнажая клинок. «Почему под Храмом Света заперт Собиратель?»